во избежание попадания семенной жидкости во влагалище, противоестественно и нельзя считать методом предупреждения беременности. Боязнь, что мужчина пропустит момент эякуляции, мешает жене растормозиться, а, следовательно, и разрядиться. У мужчин прерванное половое сношение может вызвать ослабление реакции и, и быструю эякуляцию. Кроме того, гормоны, содержащиеся в семенной жидкости и всасывающиеся во время полового акта, весьма благотворно влияют на женский организм, нормализуя обмен веществ. Во время же прерванного полового сношения эти гормоны естественно в организм не поступают. Наиболее рациональным методом предупреждения беременности является физиологический метод. Он основан на том, что у женщин в течение менструального цикла имеются дни, наиболее благоприятные для зачатия, и дни, в которые оно происходит редко или вообще не наступает. Наиболее благоприятные для зачатия дни – ближайшие к овуляции. выхождению яйцеклетки из яичников. Считается, что овуляция происходит за 12-16 дней до начала следующей менструации. Значит, чтобы избежать зачатия, следует воздержаться от сношений в период с 11 по 17 день до первого дня следующей менструации или предохраняться в это время другими способами. Яйцеклетка может быть оплодотворена лишь в первые сутки после выхода ее из яичников. Сперматозоид сохраняет жизнедеятельность во влагалище не более трех суток. Поэтому не трудно составить календарь тех дней. когда половые сношения возможны почти без опасения, что произойдет зачатие. Но это лишь в тех случаях, когда менструация наступает через равный промежуток времени. Полная гарантия, что беременность не наступит, этот способ дать не может. Кстати, ее не дает вообще ни один метод. Но многие семейные пары его успешно применяют. Целесообразно воспользоваться таблицей, предложенной Васильевой, с целью вычисления неблагоприятных для зачатия периодов до и после овуляции, а также дней возможного зачатия. Продолжительность менструального цикла в днях. 21, 22, 23, 24, 25... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Неблагоприятный период для зачатия до овуляции. Соответственно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, десять, 11, двенадцать, тринадцать. Дни возможного зачатия. Соответственно, восемь, восемь, восемь, восемь, восемь, восемь, восемь, восемь, восемь, восемь, восемь, восемь. Неблагоприятный период для зачатия после овуляции. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11. Как пользоваться таблицей? Например, продолжительность менструального цикла 28 дней. Допустим, что она началась 10 мая. Тогда первый неблагоприятный для зачатия период будет с 10 по 18 мая. Во время менструации половые акты недопустимы. Последующие 8 дней, то есть с 18 по 26 мая, наиболее опасны в смысле зачатия.